Отец его, Юрий Долгорукий, один из младших сыновей Мономаха, был первый в непрерывном ряду князей Ростовской области, которая при нем обособилась в отдельное княжество. До того времени это чудское захолустье служило прибавкой к южному княжеству Переяславскому. Здесь, на севере Корцы, родился князь Андрей в 1111 году. Это был настоящий северный князь,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 и южно летопись сообщает несколько рассказов, живо рисующих во физиономе. Андрей скоро выделился из толпы тогдашних южных князей особенностями своего личного характера и своих политических отношений. Он в боевой ударе не уступал своему удалому сопернику Изяславу, любил забываться в разгаре сечи, заноситься в самую опасную свалку, не замечал, как с него сбивали шлем. Все это было очень обычно на юге, где постоянные внешние опасности и усобицы развивали удальство в князьях, но совсем не было обычно умение Андрея быстро отрезвляться от воинственного опьянения. Тотчас после горячего боя он становился осторожным, благоразумным политиком, осмотрительным распорядителем. У Андрея всегда все было в порядке и на его нельзя было захватить врасплох.